«Что за ремонт тут у нас в такую несусветную рань? Какому-то интересану надо поставить встроенный отсекатель любопытства. Она говорит, срочная работа. А я даже не уверен, есть ли у нас хоть штука в запасе. Можно позвонить в АБМ, чтобы подослали. Дай-ка я справлюсь в инструменталке. Эге, -э -э. и прихвати там бутылку этой пшонной. До того дошел, что простейшего сопротивления сменить не могу, пока не поправлюсь. А, черт, все равно лучше, чем в гараже работать».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 Банку с вазелином оставила в комнате. Пока санитар не закрыл за ней дверь, я вижу, что тот, который еще сидит на голове у Тейбера, промокает его бумажной салфеткой. Они там долго. Наконец дверь открывается, и Тейбера переносит в лабораторию напротив. Все зеленое с него сорвано, и он завернут в мокрую простыню. Девять. Молодые врачи-стажеры. Все с кожаными локтями. 50 минут расспрашивают острых, что они делали, когда были мальчиками. Старшей сестре их короткая стрижка подозрительна, и эти 50 минут для нее тяжелое время.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 Тейбера выкатывает из лаборатории на каталке. «Пришлось сделать еще укол, когда очнулся во время пункции», — говорит ей техник. «Как считаете, раз уж занялись им, можете его прямо в первый корпус прозвонить на эше и снотворное сэкономим?» «Прекрасная мысль. А потом, пожалуй, на энцефалографию проверим голову, нет ли показаний к тому, чтобы радикально заняться мозгом».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 Воротничок у связи с общественностью такой тесный, что у него распухает лицо, когда он смеется. А смеется он почти все время, не понимая над чем. Смеется дробно, высоким голосом, как будто сам хотел бы перестать, но не может. Лицо раздутое, красное, круглое, прямо шарик с нарисованным лицом. Лицо без волос. Да и на голове их столько, что даже считать не стоит. Кажется, что он их когда-то наклеил, а они не держатся и падают. Какие в манжеты, какие за шиворот, какие в карман рубашки. Поэтому, наверное, и воротничок носит тугой, чтобы поменьше волос набивалось. Потому, может, и смеется все время, что шею щекочут. Вводят экскурсии. Серьезные женщины в клубных жакетах кивают головами. А он показывает, насколько тут все усовершенствовалось в последние годы. Показывает телевизор, кожаные кресла, гигиенические фонтанчики для питья. Потом идут на пост пить кофе. А иногда стоит один и хлопает в ладоши, слышно, что влажный, хлопнет раза два-три. Тут они совсем слипнутся, и держа их под одним из своих подбородков, как молельщик, он начинает вертеться, вертится, вертится посреди комнаты, дико глядит на телевизор, на стены с новыми картинками, на фонтанчик для питья и смеется. Что он увидел смешного, нам никогда не говорит. «Я смешного ничего не вижу, только что он вертится вроде резиновой игрушки». Толкнешь его, а у него низ утяжеленный. Он сразу откачнулся назад и дальше вертеться. Никогда-никогда не смотрит людям в лицо. 10.40, 45, 50. Больные входят и выходят на ЭТ, на ТТ, на ФТ. На процедуры в странных комнатках, где стены никогда не бывают одинаковыми, а полы наклонные. Машины вокруг набрали обороты, гудят дружно. Помню также, как отделение гудела предельная фабрика, когда наша футбольная команда прилетела на матч с калифорнийской школой. Сезон у нас был удачный, и городские патриоты так увлеклись и возгордились, что отправили нас с самолетом в Калифорнию сыграть с местной школой. После прилета нам надо было сходить на предприятие. Наш тренер любил доказывать, что спорт способствует образованности. Поездки расширяют кругозор, и в каждой поездке перед матчем вел команду на молочный завод, на консервный завод или на свекольную фирму. А в Калифорнии это оказалась предельная фабрика. Когда мы пришли на фабрику, большинство ребят быстренько посмотрели там кое-что и убрались в автобус играть в карты на чемоданах, а я остался в углу, чтобы не мешать негритянкам, бегавшим туда-сюда в проходах между машинами. Фабрика, весь этот гул, стук, стрек от машин и людей, это упорядоченное основание нагнали на меня какой-то сон. Вот почему я остался, а еще потому, что вспомнил, как под конец мужчины нашего племени подались из поселка на плотину, работать у камнедробилки. дробилки». Тот же лихорадочный порядок, усыпленная однообразной работа лица. Я хотел уйти с командой, но не мог. Дело было утром, в начале зимы. И я еще не снял куртку. Нам их дали за первое место в чемпионате. Красно-зеленые куртки с кожаными рукавами и вышитым на спине футбольным мячом. Эмблемой победителей. И вот многие негритянки стали поглядывать на мою куртку. Я снял ее, но они все равно поглядывали. Тогда я был гораздо больше. Одна девушка бросила свою машину, огляделась в проходе, нет ли поблизости мастера, и подошла ко мне. Спросила, будем ли мы играть сегодня вечером с местной школой. Сказала, что брат ее играет у них центральным защитником. Мы поговорили о футболе, о том, о сем. И я заметил, что ее лицо кажется нечетким, как в тумане. Это хлопковый пух носился в воздухе. Я сказал ей про пух. Сказал, что глядишь на ее лицо, как будто в тумане утром во время охоты на уток. Она повела глазами и прыснула в кулак. «Скажи, зачем бы это я тебе понадобилось в шалаше на охоте?» Я сказал, что дал бы ей поиграть моим ружьем. И девушки по всей фабрике тоже прыснули в кулаки. Я и сам немного посмеялся своему находчивому ответу. Так мы болтали и смеялись, и вдруг она схватила мои запястья, впилась в них пальцами. Лицо ее стало четким-четким, и я увидел, что ей очень страшно. «Да», — зашептала она, — «да, Большой, увези меня с этой фабрики, из этого города, от жизни этой, куда-нибудь, на охоту, в шалаш, все равно куда, а, Большой». Ее темное красивое лицо сияло передо мной. Я разинул рот, не знал, что ответить. Мы стояли, сцепившись секунды две. Потом в фабричном гуле послышался сбой, и что-то потащило ее от меня. Какая-то струна, которой я не видел, была прицеплена к цветастой красной юбке и теперь утаскивала девушку назад. Ногти ее проскребли по моим ладоням, и как только мы расцепились, темное лицо снова смазалось летучей пеленой волокон. Стало мягким и поплыло, как тающий шоколад. Она засмеялась, повернулась, и под взлетевшей юбкой мелькнуло желтое бедро. Подмигнула мне через плечо и побежала к машине, где лента хлопка уже стекала на пол. Подхватила ее, легко и беззвучно кинулась в проход между машинами, чтобы сунуть ленту в приемник, и скрылась за углом. Крутились, вертелись веретена, мелькали челноки, катушки захлёстывали удавками воздух. Среди беленых стен серо машин сновали девушки в цветастых юбках. Сплошная паутина бегучих белых нитей стягивала фабрику в одно целое. Все это засело в голове. Нет-нет, да и вспомнится, как погляжу на наше отделение. Да, это я знаю точно. Отделение, фабрика в комбинате. Здесь исправляют ошибки, допущенные в домах по соседству, в церквах и школах. Больницы исправляют. Когда готовые изделия возвращают обществу, полностью починенное, не хуже нового, а то и лучше, у старшей сестры сердце радуется. То, что поступило вывихнутым, неродным, теперь исправная пригнанная деталь, гордость всего коллектива, наглядное чудо. Смотри, как он скользит по земле с припаянной улыбкой и плавно входит в жизнь уютного квартальчика, где как раз роют траншеи под городской водопровод, и счастлив этим, наконец-то приведем в соответствие».